За нами никто не следил. До темноты кюбель простоял на территории базы, прикрытой грузовиком и бронетранспортером, а с темнотой и в захолме все потенциальные следильщики по домам разбегаются. Пусть тут и нет никаких проблем с тварями тьмы, как в Углегорске, но тоже всякое случается. Так что лучше по ночам не шастать. Ехали втроем в Кюбеле. Я за рулем, Петька на заднем сиденье, а справа от меня сейчас сидел Тенго. Сзади, немного отстав, катил скаут, в котором сидели четверо комендачей и двое ребят тенгиза. Машины петляли по узким улицам, в свете фар мелькали серые заборы, деревья, темные окна деревянных домов, взятые в решетке. Город уже спал. Перед самым выездом командир подразделения комендачей по просьбе Тенго еще раз созвонился с городским КПП, убедившись, что никто из нашего списка Не покинул города, после чего наш новый партнер дал отмашку к началу операции. Стой, мы уже близко, сказал Тенго. Я кивнул и прижал кюбель к забору. Скаут остановился сзади. Его водитель сразу заглушил двигатель. Стало очень тихо, слышно было, лишь как металл пощелкивает, остывая. Выбрались наружу, стараясь дверцами не хлопать и оставив весь длинноствол в машине. С борта скаута тоже поспрыгивали бойцы. Собрались кучкой. «Задачу все помнят?» — спросил у них Тенгиз. «Если вопросы появились, то сейчас задавайте». Вопросов ни у кого не возникло. Тяжелый сварной таран был прилажен на мощный бампер бронетранспортера еще на базе. «Ждите сигнала!» — скомандовал Тенго своим, после чего уже обратился к нам с Федькой. «Пошли, что ли?» «Пошли! Хрен ли ждать!» Кивнул я, вытаскивая из кобуры ТТ и перехватывая его двумя руками. Как я и предполагал, Тенго приманку захватил. Ментовские инстинкты сыграли в этом не последнюю партию. Но инстинкты эти самые у ментов бывают разные. Раскрыть злодейство, поймать заведомых преступников и отличиться по службе — это прекрасно. Но все же важнее было другое. Ниточки от злодеев вели к Матвею Червонцеву который хоть и потерял позиции в Углегорске, но в Захолме был буквально царем и богом, практически неуязвимым. Почти весь город зависел от него, все кормились у него из рук. А если все же найти повод убрать червонца из схемы распределения сил, то что тогда? Тогда на освободившееся место рванут самые сильные олигархи из Углегорска. И одним из них будет Шалва. Но если погромом в Захолме будет управлять его племянник, то шансы на успешный захват освободившейся Полянки именно у него резко возрастут по сравнению с конкурентами. И кто тогда станет его наместником в этих краях, учитывая, что Тенго сам сказал, что постоянный риск ему надоел? Вот то, -то же. Именно поэтому я был уверен, что если Тенго вообще возьмется за такое дело, то пойдет он по этой дороге уже до конца. Слишком мотивация сильна. И, судя по его настрою, я угадал на все сто. Он уже готов врагов зубами рвать и куски глотать. Недаром же сказал, что сюда привезем, тогда все подтвердят и все расскажут. Прошли несколько домов, прижимаясь к забору, остановились у нужного. Частный сектор строился здесь тоже немножко по-чудному, как и многоэтажные дома. Крыльцо выходило прямо на улицу. Участок же был сзади, за домом. На него можно попасть или через калитку, или ворота, или через сам дом. Постояли, прислушиваясь. Ничего не услышали. За окном темно, за дверью тихо. Своё дыхание и то громким кажется. В домах окрест тоже тихо, спит весь район. Десятый сон видит. Да и не мудрено. 4 утра уже. Переглянулись. Я кивнул. Тенго несколько раз махнул фонариком, направив его в сторону бронетранспортера. Было слышно, как завёлся двигатель, потом зажглись фары. Их лучи метнулись в стороны. Скаут объезжал моего кюбеля, затем их свет упал на дорогу. Мы, пригнувшись и держа пистолеты на изготовку, сдвинулись вдоль стены, подальше от крыльца. Скаут, приближаясь, газанул, рыкнул двигателем, затем резко вильнул влево и со страшным грохотом ударил плоским стальным навершием тарана в дверь дома, снеся ее с петель. Взвыла коробка передач на заднем ходу, Броневик отъехал, а дверь, зависшая на таране, потащилась следом. А мы уже вломились в дом с криком и топотом, разбегаясь из синей в две маленькие комнатушки. Это все же не особняк княжеский, а просто изба. Дернуться никто не успел. В соседней комнате кто-то крикнул испуганно, послышался звук затрещины, что-то тяжелое упало на пол. Наш же противник, молодой мускулистый парень с короткой стрижкой, и маленькой модной бородкой успел только глаза продрать и на кровати подскочить ради того, чтобы наткнуться взглядом на направленные на него пистолеты, после чего он просто поднял руки. Не говоря лишних слов, мы свалили его с кровати лицом на пол, Тенго ловко связал ему руки за спиной обрезком веревки. Такой роскоши, как наручники, разведбатую комендачам не полагалось. Кто-то зажег висящую на стене керосиновую лампу, затем вторую на столе в дверь втащили еще одного парня в трусах и майки испуганно крутящего головой под глазом у него уже наливался здоровенный фингал его тоже бросили на пол лицом вниз без особой бережливости которая из вас симак спросил я он сразу раскололся парень с фингалом повернув голову в сторону приятеля и чё спросил симак во чё? — ответил я намеренной грубостью и добавил. — Рот закрой! — Не, я не понял, а вы кто такие? Забухтел было он, но я просто шагнул вперед и пнул его в ребра нежалеючи. Семак лишь икнул и замолчал, часто задышав. — Давай, этому одеться дайте и грузите в машину! — сказал Тенго, показав на второго парня. — И этот пусть оденется, глаз не спускать. В комнату заглянул парень в разведбатовской форме, сказал... — Там соседи всполошились, вылезли на крыльцо, мы их обратно по домам разогнали. — Ну и правильно сделали, — сказал Тенго. — Давай, иди на улицу, контролируй. — Есть! Телефонов в домах не было, так что шухер поднять никто не сможет. Да и не побежит никто до милиции по темным улицам. Это тоже понятно. Так что мы могли смело заниматься своими делами. Документы Симака нашлись сразу в одежде, кое-как сваленной на спинку стоящего рядом с кроватью стула. Я сверил фотографию на удостоверение личности с оригиналом. Он, никакой ошибки. Расстелив на столе старую газету, бросил удостоверение на нее, взял ремень с кобурой, вытащил из нее кольт, выкинул магазин, заглянул в патронник. Убедился, что оружие ухоженное, после чего так с ремнем и кобурой забросил его к себе в сумку. — Трофей будет, — сказал я Федьке, уставившемуся на меня. — А, ну да, — Кивнул он и взялся дальше обшаривать шкаф, вываливая из него вещи на пол. Ничего особо интересного найти здесь не ожидали. По нашим прикидкам, Саня Симак был у старших ребят на подхвате. Но все же уйти, не обыскав хаты, было нельзя. Мало ли. Нашли ППШ, который тоже экспроприировали. Шестью магазинами. И патронов немало. Сане оно уже все равно не понадобится, даже если в живых оставят. Так что не пропадать же добру. Деньги же брать никто не стал. Забросили в один сверток с документами. Семак был уже одет, руки опять связаны, ноги тоже. Но не туго. Можно маленькие шажки делать. Он сидел на стуле, мрачно глядя на производимый в доме разгром. Молчал, хотя явно было видно, что ему хочется много чего сказать. Но такая возможность у него еще будет. Разговор у нас запланирован. «Все, заканчиваем и отходим», — скомандовал Тенго. Бойцы засуетились, начали быстро покидать дом. С лязгом захлопали тяжелые стальные двери бронетранспортера, вновь зарычал двигатель. Заскрипел снег под тяжелыми зубастыми колесами, затем звук начал удаляться, а в дом заполз тяжелый запах выхлопа. Пошли, Саня! хлопнул я задержанного по плечу. У нас с тобой еще все разговоры впереди. Идти Саня толком не мог, пришлось помогать, подхватив с двух сторон подмышки. Кюбель стоял возле крыльца, бойцы Тенго подогнали. Но самих бойцов уже не было. Пустота на улице Саню явно напугала. Он задергался и даже хотел то ли сказать что-то, то ли закричать, но Тенго ударил его кулаком в спину и прошипел «Только пикни, голову отрежу». Его затолкали на заднее сиденье тесной машины, рядом с ним уселся Федька выразительно направив в его сторону ствол пистолета. Тенгожа, сидевший справа от меня, сказал, «Давай до первого перекрестка и на нем налево». «Понял». Петляли мы по улицам за холмье минут десять, пока не оказались на задах чего-то вроде маленькой фабрики или большой мастерской, огороженной высоким кирпичным забором с колючкой поверху. Дороги, как таковой, здесь не было, но все же что-то вроде проселка машины накатали. Остановились. Темнота, даже чернота скорее, свет только от фар. Выбрались из машины, затем потащили задержанного. Тот уже почти спекся, начал дергаться и тихо подвывать. Гонор весь слетел. Потащили по дороге в пятно света от фар, бросили на колени. Саня, жить хочешь? спросил я, присев перед ним на корточки. Только честно ответь, подумав. Саня думал недолго. Хочу! В этом я не сомневался с первой минуты, как увидел его. По лицу понял. Саня из тех, которые наглые, но наглые потому, что они ни разу ни с чем плохим не сталкивались. Просто жизнь не учила. «А что сделаешь за то, чтобы жить?» «А что надо?» «Говорить надо, Саня, на чистоту и прости за тавтологию, чистую правду. Будешь говорить?» «Буду». «Чего будешь?» — уточнил я. «Говорить». Тогда говори про то, как убили Валю, Демину и ее мужика. Только честно говори и со всеми подробностями. Как на брехне поймаю, так и стрельну в коленку. Понял? Поймаю опять, стрельну во вторую. Потом пасть тебе завяжем и здесь бросим. Твари на кровь всегда приходят. Ты в курсе?» Саня рассказал все, без всякого дополнительного стимулирования. Его даже бить не пришлось, не говоря уж про в коленки стрелять. Работал он в охране у Червонца сравнительно недолго, но выгоду такой работы потом вдруг оценил. Заранее его никто ни о чем не предупреждал. В тот вечер он даже домой шёл. Заехал Бронислав Мышлицкий, вызвал, усадил в машину и уже по дороге задачу поставил — быть на подхвате, а после всего еще и свидетелем. Возле дома Вали увидели машину — ГАЗ-68 с глухим кузовом-ящиком. Возле нее еще двое стояли — и Грашин, и наш Паша. Дом Николая с Валей находился в конце тупикового переулка, еще и изгибающегося. Так что даже соседи вряд ли могли разглядеть стоявших. Постояли, покурили, дождались, пока не показался опель-капитан Николая, Валиного сожителя. Тот не испугался. Он на червонце работал куда активнее, чем на власти Углегорска. Поэтому разве что чуть удивился. Разговаривал с Николаем Мышлицкий. Саня к беседе не прислушивался, но разговор шел о каких-то бумагах. Николай покивал, пошел к дому. За ним следом Паша, Мышлицкий и Играшин. У Играшина в руках было что-то вроде то ли чемодана, то ли просто ящика с ручкой. Со слов Сани выходило, что он сам никого не убивал. Так и караулил возле машин. И я был склонен ему верить. Из этой компании он действительно самым молодым был и кто-то должен был остаться на улице. Произошло все просто. Из дома послышался женский крик, потом серия пистолетных выстрелов. Затем на крыльце показался Паша, который тащил тяжело раненого Николая, прижимавшего окровавленные руки к животу. Стащив его с крыльца на снег, Паша отступил назад, продолжая целиться из пистолета. Второй пистолет он держал в руке. К раненым уже подошел Игаршин в защитных очках, поднес к его лицу чемоданчик, приоткрыв крышку. Николай дернулся несколько раз так, словно через него ток пропустили. Потом уже Игаршин сказал что-то, вытащил ствол, и вдвоем они несколько раз выстрелили раненому в грудь. Паша протер рукоятку второго пистолета, вложил в руку убитому. На этом все и закончилось. Вышедший из дома Мышлицкий кинул Сане ключи и приказал гнать в отделение милиции, вызывать тех на убийство. — Я в глаза убитому глянул, а они черные. — Вообще черные! — сказал тогда Саня. — Все верно и все просто. Николаю стреляли в живот для того, чтобы сопротивляться уже не мог, но сразу не умер. А уж раз сумели вырастить призрака в ящике, то подсадить его живому, да еще и окровавленному человеку никаких проблем. Добили, и призрак погиб вместе с носителем. Все просто как мычание. Милиция глянула, а там все улики на лицо. Мало разве таких здесь было, с черными как уголь глазами, без белков и радужки. Даже я за свое недолгое пребывание в отстойнике успел с таким столкнуться. Чудом уцелел. Адреса коллег Саня знал. И Мышлицкого адреса, и Грашина, и даже номер в гостинице, в котором сейчас ночевал Паша. И в гостиницу мы как раз сейчас и ехали. «Опять мы втроем в Кюбеле, а следом за нами два Виллиса с комендачами». Оба броневика рванули по другим адресам. Тенго, мягко узурпировавший руководство операции и подмявший под себя командира комендачей, решил с окончательной победой не затягивать. И к утру не только захватить всех подозреваемых в убийствах, но и выбить из них показания на червонца. Для того, судя по всему, чтобы к вечеру уже его запереть в подвале». Материальная заинтересованность — страшная сила. Машины лихо подлетели к гостинице, и через несколько секунд кулак разведбатовца барабанил массивную дверь. Ждать пришлось минут пять, наверное. До тех пор, пока в окошко не выглянула заспанная физиономия ночного дежурного. Немолодого мужика с бородой, с недоумением уставившегося на скопление людей на крыльце. «Открывайте, комендатура!» Сказал Тенго, выступая вперед и чуть-чуть покривив душой, для того, чтобы меньше вопросов возникало. Документов дежурный не спросил. Вид комендачей в форме все же подействовал. Спросил лишь только одно. — А по какому вопросу? — Ты открывай, там расскажем. Тенго вновь стукнул кулаком по двери. Дежурный открывать не спешил, проинформировал через окошко, что руководству сообщить треба, чем вызвал уже настоящий приступ бешенства. «Открываем, Ля, то сейчас тросами решетки сдернем и через окно войдем!» Почти заорал Тенго, демонстрируя южный темперамент, до того успешно скрываемый. Дежурный все же сообразил, что так и до беды недалеко. Ля сгнул массивным засовом, а дальше его уже чуть дверью не снесли. «Направо по коридору!» — скомандовал Тенго для верности, еще и указав направление рукой. До этой секунды все шло как по маслу. Но тут все пошло наперекосяк. Из коридора ударила длинная очередь, свалив одного из бойцов, а второй, заорав, отскочил за угол и схватился за ногу, тут же злобно заматерившись. Остальные шарахнулись в сторону, а потом рванули еще дальше, кто куда, услышав звук, скачущий по паркету тяжелой гранатной тушки. Толкнув Федьку, я выскочил из вестибюля и завалился на бок в снег. И тут же грохнуло, сверкнуло, посыпались где-то стекла, вновь затарахтел автомат, послышалась ответная стрельба. Тенго заслонов выставлять не стал, полагаясь на неожиданность и толстенные решетки на всех окнах. По его расчетам, Паша должен был в любом случае оказаться в ловушке. Но, черт его знает, будь я на месте Паши и знаю, что за мной начали гоняться, я бы какой-то запасной выход предусмотрел. Не знаю какой, не задумывался. Поэтому я даже не стал соваться обратно в вестибюль, а просто рванул вокруг здания, прижав карабин к плечу. В конце концов, Паша стреляет из своего номера, как мне кажется. И если мне хотя бы удастся прижать его огнем через окно, пользы будет много. Снега под стенами зданиями никто не разгребал. Бежать было тяжело, ноги вязли. Но углу скользнулся, завалившись на бок и зачерпнув снега рукавом. Но карабин не извалял, удержал выше. В гостинице грохотало так, словно там дом Павлова удерживали. Опять грохнула граната, потом еще одна. В одном из окон первого этажа увидел чье-то лицо. Даже не понял, мужское или женское, перекошенное от ужаса. У Паши второй номер с конца, со слов Сани. Постоянный резерв червонца, только для своих. Почему так интересно, кстати? По два окна на номер, вот два и два нужных мне. Замер прислушался. Стрельба идет. Но похоже, что с нашей стороны. Из номера никто не стреляет. Черт, страшно заглядывать. Гранату кинуть? А нет, у меня гранаты никакой. Карабин да пистолет. Гадство. Да и Паша, край живым нужен. Я же Тенго тоже просил. И что с того? Там то ли двухсотый у разведбата, то ли трехсотый, причем тяжелый. Уже злые все. Рискнул все же. Встал на приступочку, подтянулся, ухватившись руками за жестяной подоконник, противно заскрипевший, заглянул в комнату, готовый в любую секунду разжать пальцы и просто упасть назад, в снег. И вроде ничего не увидел. Что-то глухо стукнуло справа от меня, словно дверь открылась. Я увидел, как небольшой сугроб вдруг вспух, из него показалось нечто черное и квадратное. Затем квадратное упало открыв темный силуэт вооруженного человека. И я успел лишь пальцы разжать и рухнуть в снег, больно налетев бедром на что-то вроде кирпича, укрытого под снегом. Ударила очередь, взбив вихри снега вокруг меня. Я откатился за ствол толстенного дерева, росшего совсем рядом со стеной. Новая очередь выбила из него облако мелких щепок. А я наугад, слегка выснув карабин, пять раз пальнул куда-то в сторону противника. Звук шагов услышал с опозданием. В ушах звенело от близкой стрельбы. Сначала показалось, что противник идет ко мне. Я вскинулся на колени, готовясь встретить любую угрозу огнем, и увидел темный силуэт, легко перемахнувший через высокий деревянный забор в соседний двор. «Паша, сука, не сбежишь!» — прошептал я и побежал следом. У забора все же тормознул, сообразив, что Паша меня с той стороны ждать может. Но потом отмахнулся от такой мысли. «За мной ведь целая толпа следом прибежит. Всех не постреляешь. Ему рвать надо. Край!» Сапоги заскребли по забору, руки вцепились в верхнюю доску. Подтянулся, перевалился животом, чуть не упал, подхватил карабин, болтавшийся на одиночном ремне, побежал дальше, по хорошо видимым следам на снегу. Двор небольшой, дом двухэтажный, на какую-то контору похож. След метнулся налево, к углу. Я все же сдержался, взял на прицел, словно из черной бумаги вырезанный край дома, пошел мелкими шажками вправо, нарезая пирог, чтобы не вылететь сразу под пулю. Никого. И калитка со двора на улицу нараспашку. Бегом к ней, выглянул осторожно. В конце переулка кто-то бежит изо всех сил. Прицелился, выстрелил пару раз, стараясь угодить в ноги, но не попал ни разу. А фигура рывком ушла с линии огня и перевалившись через заборчик. Я огляделся. Никого, хоть в доме стрельба и стихла. Блин, один я тут получается. Но Паша упускать никак нельзя, ни на минуту. Кто знает, может, у него здесь хата с месячным запасом жратвы есть. Или просто кто-то его спрячет. Пересидит по-тихому проблемы и свалит. Нет, нельзя отпускать, он мне нужен. Перебежал переулок, опасаясь, что Паша выцелит меня на фоне белого снега. Ночь лунная, света много. Прижался к забору, рванул вдоль него, сильно согнувшись и ощущая, как быстро устают ноги от неудобного положения. Заниматься надо было больше физкультурой, блин. Через забор перескочил раньше, решив пробежать через двор. Высунулся из-за угла и сразу чуть не поймал автоматную очередь, эхом разлетевшуюся по темным дворам и разлохматившую бревна. Я рванул в противоположную сторону, оббегая дома и удерживая карабину плеча. Услышал какой-то шум, словно что-то осыпалось. И когда высунулся, стрелка уже и след простыл. Но снег опять выдал, куда он побежал. Снег сейчас мой союзник, ведет безошибочно. Вот пашины следы, вот он крался, вот присел, вот развернулся и побежал. Ага, понятно, что за звук был. Он по поленице поднялся и в следующий двор перескочил. Я рванул следом по раскатывающимся и осыпающимся поленям, сверху оглядел соседний двор. «Сука!» Я вскинул карабин, притянул его к плечу, пытаясь в темноте поймать перебирающуюся через дальний забор фигуру в диоптер. Грохнули подряд три выстрела. Приклад не сильно легнулся, фигура дернулась и неуклюже упала на противоположную сторону забора. «Есть! Попал!» Не убить бы только, но я же ниже туловища целился. Спрыгнул в следующий двор, попытался пробраться между двумя сараями. Зацепился ногой то ли за ведро, засыпанное снегом, то ли за другую какую-то хрень. Опять чуть не упал. Перебежал к дому, увидев за окном перепуганное хозяйское лицо, показал ему фак и бросился к калитке. Сбоку зайду, я не псих. На улице ни под забором, ни в каком другом месте тела не было. И вообще ничего не было, кроме кровавых пятен, вытянувшихся в цепочку и ведущих куда-то за магазин продукты. Тоже, кстати, Матвея Червонцева предприятие. Увидел, как шевельнулась за штакетником тень. Упал на живот. Прямо так, с разбегу, не хоронясь. Приложился к оружию. Огонь мы открыли одновременно. Очередь прошла надо мной. Он не успел прицел поправить. А мои пули пробили доски, спугнув стрелка». Я хорошо разглядел, как тот кривобоко побежал к магазину. Выстрелил в него еще пару раз, сменил магазин. Подскочил и рывком добежал до крыльца, тяжко дыша. Так, теперь дом между нами. Куда теперь? Откуда его брать? Лево-право? А хрен с ним. Влево. Для разнообразия хотя бы. За углом никого. За следующим углом опять никого. Гадство, мать его, Паша, сука, урою, тварь! Опять куда-то сдернул. «Ага, вон кровище-то, перевязываться не успеваем. А льет хорошо, сейчас я до тебя доберусь. Или ты до меня». Во двор не полез. Цепочка следов шла в сторону следующего двора, вдоль переулка. Он опять через забор, а ведь силы теряются. А с силами не только скорость, но и меткость заодно. «Нет, достану, достану и за ноздри притащу обратно». Туда, где с тобой беседовать будут, с помощью телефона полевого. Я тебя, Паша, слишком не люблю для того, чтобы потерять. Я с тобой козлом хлеб ел, за жизнь говорил, а ты вот кем оказался. Нет, не уйдешь. Я обещаю. У углового столба, что обозначил границу двух дворов, присел, вгляделся. А вот он, идет, качается, от меня. Решил опять маршрут сменить. Вздохнув, положил карабин на штакетник прицелился. Ноги мне нужны, ноги. Вот так. Хорошо. Грохнуло раз, второй. На третий силуэт человека дернулся и завалился в снег, боком, неуклюже кажется. Даже заорал. Но я не уверен, может и нет. Теперь уже я через забор рывком как можно быстрее. А ножки-то подгибаются у самого. И от усталости, и со страху. Я ведь чуть в штаны не накидал. И еще ни хрена не закончилась. Не вижу я его, он за какие-то доски свалился. Может, без чувств, а может, уже в меня целится. Опять пирог, только колени повыше поднимаю, чтобы вновь за какое-нибудь ведро не зацепиться. А слышу ведь что-то, слышу. Стонет? Ну и стани, стани, пока стонешь, меня плохо слышишь. Паша выронил автомат, когда падал. Тот отлетел далеко в снег и зарылся. А в руке у него был кольт маслянисто-поблескивающий вороненными боками в скудном свете. Он успел его достать, но развернуться в мою сторону времени не хватило. Я держал его на мушке и мог превратить в решето в любую секунду. Еще разглядел ранение. В Первый раз я попал не в ноги, а куда-то ему в бок. Светлая короткая дубленка была перепачкана кровью. А вот второе ранение было в ногу. Прямо над коленом виднелось огромное выходное отверстие из которого потоком лилась кровь. «Тяжкая рана, такой сдохнуть можно, надо будет жгут накладывать». «Ну чего тебе от меня надо, а, Вов, что я тебе сделал?» Вдруг неожиданно сказал Паша. «Отстал бы ты, а? Чисто по-дружески!» Я как-то даже не думал, что он меня узнал. «Странно, а может и не странно, это у меня сейчас адреналина в крови столько, что соображаю с трудом. Ты ствол сперва брось!» — сказал лишь ему. — А потом поговорим. — Сначала ты скажи. Голос у него был слабый и тихий, с хрипом. — Паша, пистолет на снег, потом все скажу. — Да и хрен с тобой, не говори! — криво осклабился он и направил на меня свой культ. Я не выстрелил, не смог. И не по дружбе, а потому что мне он нужен был живым, край как нужен. Поэтому просто нырком ушел за кучу досок, успев подумать о том, что я идиот. Если у него остались гранаты, то мне хана. Но граната не прилетела. Треснул одинокий выстрел, и все. — Твою мать! — сказал я, поднимаясь на ноги. Я догадался. Пусть и осторожно, но уже спокойно обошел доски и уставился на труп. Он сунул себе пистолет в рот и нажал спуск. Мозги черным венцом выбросило на снег. Говорить было не с кем. «Чего же ты так испугался, а?» — спросил я у мертвеца. «Теперь выходит, что я за тобой впустую столько гонялся. Козел ты, Паша. Жил сволочью и сдох, как этот самый. Тфу. «Так, ладно. А в карманах-то у тебя что?» «И сумка брезентовая на боку болтается вроде моей. Вот и поглядим. Автомат. Кольт сорок пятого в отличной кобуре. Нож хороший». «Но это все фигня, мне не до трофеев. Хоть и возьму, не бросать же. Так, в сумке. Записная книжка. Сразу ко мне в карман. Деньги, купоны из Углегорска и Сальцевские. А ведь до хрена, тут тысячи и тысячи. Куча денег. Паша все же доходится мел, и все свои сбережения, видать, собрал, когда на крыло встал. Ничего, мы с Федькой им тоже применение найдем. Так, книжка какая-то». Карта области с пометками. Это уже может быть что-то. Все, нехрен тут копаться, потом разберусь. Не спеша, без лишних глаз. Распихал все содержимое его сумки по карманам, оставив завернутые в бумагу бутерброды и теплые рукавицы, которые сперва тщательно проверил. Вот так, больше ничего здесь не было. Так он и бежал. А теперь своих искать. Вышел на улицу, потопал в сторону гостиницы. И прямо у поворота наткнулся на испуганного Федьку. — Живой? Он на меня чуть не вихрем налетел. — Блин, я испугался, там кровь на улице и гильзы везде. — Это Паша кровь, — ответил я уныло. — Убил? — Если бы, — махнул я рукой. — Почти взял, так он застрелился, урод. — Застрелился? — чуть с подозрением переспросил Федька. — Федь, ну а ты как думаешь? Я его убивать бы стал? Нам теперь облом по всем статьям. «Верно!» — кивнул он и вытащил из кармана портсигар. «Полный облом?» «Не знаю, взял какие-то записи!» — похлопал я по карману. Федька извлек из портсигара папиросу, постучал ее мундштуком по серебряной крышке, затем смял его в пальцах и прикурил. Запах горящего фосфора от спички пробился через морозный воздух, затем его сменила вонь табака. «Пошли обратно, что ли?» я стволом подобранного автомата в сторону гостиницы. — Как там у них? — Да я и не выяснил толком. Раненые есть точно. Я тебя искать побежал, просто сначала не в ту сторону кинулся. — Ладно, сейчас все выясним. Водка есть? — Федька кивнул и вытащил из кармана плоскую изогнутую фляжку. Протянул мне, отвинтив колпачок. Я сделал два больших глотка, поморщился, потом просто подхватил из сугроба пригоршню снега и закинул в рот типа закуска. «Отпустила?» — спросил Федор. «Отпустит. Куда денется? А пока что меня потряхивала малость». У гостиницы было полно народу. Подъехали две милицейские машины, подкатил еще скаут с разведкой, и комендачей прибавилось. Шумели, суетились, какой-то мужик с бородкой в белом полушубке и с милицейской повязкой на рукаве пытался качать права. Но его никто не слушал. А когда он совсем надоел... Какой-то комендач просто послал его куда подальше, пообещав в случае отказа задержать и посадить в подвал. «Мафию тут развели, мля! А теперь им еще и докладывай!» — сказал он в лицо замолкшему милицейскому. «Все, давай, пошел отсюда, пока с вами всеми разбираться не начали». «Не крутовато?» — спросил я у Федьки, но ответил Тенгу, услышавший вопрос и подошедший сзади. «Власть в городе сменилась. Пришло распоряжение за подписью Леонова». «Новое руководство с утра подъедет. Обеспечение правопорядка передано комендатуре. Нас на усиление подключили, так что нормально все». «Ушел, злодей?» «Нет, застрелился. За магазином продукты лежит. Кстати, как он вообще ушел?» «Комната была с сюрпризом. Спуск в подвал под кроватью. И подвал под всем домом», — объяснил Тенго. «Кстати, отведи туда людей. Есть при нем что интересное?» «Нет, только оружие. И так, барахла по мелочи. Оружие заберу. Без проблем. А в Углегорске что делается?» — спросил я его. «С утра пораньше начнут. Тоже комендатура и ваш горсвет привлекают». «Блин, нам бы там быть надо, Федь. Поехали?» — обернулся я к товарищу. «Темно еще. Хотя ладно, хрен с ним, доедем». «Труп сперва покажи», — напомнил Тенго.